Глава пятнадцатая С того момента, как я узнала, что отец жив, я столько раз представляла нашу с ним встречу. И вот, когда наконец-то это свершилось, я попросту даже не знала, что сказать. Столько мыслей и чувств, разум, но при этом полнейший ступор и неловкость. А отец все силился улыбнуться, но губы дрожали. «Милена!» Неуверенно и даже робко он шагнул ко мне, словно опасался, что я его оттолкну. «Как же ты выросла! Прости, что все так сложилось, что меня не было рядом все это время!» Он крепко меня обнял, я уже просто не смогла сдержаться, всхлипнула. Тот дорогой образ из детства, лелеемый памятью, соединился с образом настоящим. «Мой папа и вправду спасся, он тут, рядом, мы вернёмся домой, и всё-всё будет хорошо». Он чуть отстранился, спешно протёр глаза, будто стыдился собственных чувств. И его счастливый, сияющий взгляд так контрастировал с измождённым видом, что лишь усиливал гнетущее впечатление. «Надо же, совсем взрослая, ты так похожа на свою маму!» Какой я Алину помню! Как она там? И тут же спохватился, хотя нет, не отвечай, а то этот разговор затянется надолго, а у нас ведь времени в обрез. Пойдем быстрее. Портал на землю почти готов, но боюсь, и мои преследователи совсем близко. Мы обязательно должны их опередить. Защита Вайнсхолла не выдержит такого натиска. По словам отца, портал располагался в подземной части особняка где сильнее всего уникальная магия этого места. Но туда было так просто не попасть, только по тайными ходами. Уже казалось, что сам этот дом — настоящий секретный лабиринт. «Папа, ну как ты смог спастись?» — спросила я, пока мы спешно спускались по очередной винтовой затянутой паутиной лестнице. «Ты меня спасла». Он на миг с улыбкой оглянулся, но тут же снова перевёл взгляд себе под ноги, чтобы не споткнуться на пыльных ступенях. Подземелье, в котором меня держали все эти годы, как выяснилось, совсем рядом с амолетом. Я ведь почему не мог сбежать? Потому что у меня не оставалось и крохи свободной магии. Её всю беспрестанно выкачивали. И тут вдруг твой невиданный выплеск силы. Его отголосок добрался даже до меня, представляешь? В голосе сквозило восхищение и даже гордость. Это и стало моим спасением. Магия, как у меня, но при этом свободная. С ее помощью я и освободился. Правда, целых два дня ушло, чтобы пешком добраться до Вайнсхолла, но это ведь все теперь не важно. Главное, что мы здесь, мы вместе. Он порывисто пожал мою ладонь. «Ты даже не представляешь, как долго я ждал этого момента!» Мы спустились в темный подземный зал. Здесь не было других источников света, так что о размерах помещения оставалось лишь догадываться. Но папа с факелом в руках уверенно шел вперед, будто не раз уже здесь бывал. «Подержи, пожалуйста», — передал факел мне, — а сам принялся сосредоточенно водить руками перед собой, словно что-то ткал из окружающей тьмы. Магическое восприятие тут же распознало, что это просто он снимает магическую иллюзию. Едва он закончил, перед нами возник мерцающий пролом. Водоворот сполохов внутри сначала казался хаотичным, но с каждым мгновением все больше упорядочивался. «Почти готов», — с облегчением выдохнул мой отец. «Буквально несколько секунд, и мы покинем этот проклятый мир навсегда». Даррен чувствовал себя приглупо. Одно дело, когда приходится лицемерить в высшем свете перед теми людьми, до которых тебя и дела нет, и совсем другое — кривить душой с той единственной, ради которой готов на любое безумство. Спать по-прежнему не хотелось. Даррен стоял у распахнутого окна в своей спальне, скрестив руки на груди и хмуро смотрел в никуда. Ночной пейзаж совершенно не интересовал. Перед глазами неотступно стоял образ Милены. Всё-таки этот короткий разговор в коридоре не давал покоя, не покидало впечатление, что он был крайне важен. Милена не просто так что-то спрашивала, и, окажись ответы на её вопросы искренними, то что-то бы точно дальше пошло иначе. Но осознание этого всё же было смутным, пока не оформившимся, лишь на грани предчувствий. Да только Даррен привык доверять своим предчувствиям. Разум настаивал на том, что необходимо придерживаться выбранной линии поведения, потому что это лучше всего для самой же Милены в первую очередь. Но сейчас меньше всего хотелось слушать разум. Да, сам все решил, сделал непростой выбор, Хотя сколько раз в прошлом он портил их отношения именно тем, что опирался лишь на собственное мнение, даже не интересуясь мнением Милены. Но, проклятие, до конца сезона меньше двух недель, лишь две недели, и всё, она исчезнет из его жизни. Так может, дать ей возможность самой выбирать, узнать, чего сама она хочет? Пусть интуитивно понимал, что лишь цепляется за соломинку, но слишком велик был соблазн за неё уцепиться. На завтра разговор откладывать не хотелось, снова вышел в коридор. Хотел тихонько приоткрыть дверь в спальню Милены, сначала проверить, вдруг всё-таки уже спит, но не успел. Со стороны лестницы показался чуть запыхавший салакей. «Господин Даррен?» «Там к вам какой-то пожилой господин, и не в самом лучшем состоянии. Стража сначала хотела прогнать, но этот господин явно из аристократов, хочет с вами поговорить, уверяет, что дело крайне срочное, или всё же передать страже, чтобы выставили прочь незваного ночного гостя». «Нет, не надо, я сам разберусь». «С лёгкой досадой», — ответил Даррен. «Что ж, разговор с Меленой откладывается». Но кто мог наведаться среди ночи? Что за пожилой господин? Айтору стало лучше, и он самовольно покинул целителей, чтобы теперь прийти покаяться? Точно нет. Айтора и стража, и слуги знают в лицо. Незваный гость ждал в гостиной на первом этаже дома. Сидел в кресле, откинув голову наверх спинки и тяжело дыша. Даррен на миг даже замер в дверях. Уж его-то точно не ожидал здесь увидеть. «Лорд Витон, вам в таком состоянии нужно в постели лежать под присмотром целителей, а не по Ситхейму разгуливать. Давайте я сейчас распоряжусь, подадут мой экипаж и...» «Милена», — слабым голосом произнес королевский советник. «Где она?» Даррен резко нахмурился. «Заскреблись нехорошие предчувствия». В своей спальне спит, наверняка, точно. Само собой, на ней отслеживающий браслет и я бы сразу узнал о любом перемещении. А почему вы спрашиваете? Лорд Витон что-то ответил, но получилось совсем тихо. Даран не стал церемониться, тут же подошел, взял его за руку и уверенным потоком направил магию. Тот встрепенулся, попытался отстраниться, но пока мерцание не погасло, ничего сделать не мог. Зато сразу стал куда бодрее, даже с кресла вскочил. «Ты зачем?» — отдал мне часть своей магии. Высказал с таким видом, словно Даррен сейчас его чуть ли не убить пытался. «Уж извините, но в состоянии беззвучно шепчущего овоща вы далеко не лучший собеседник», — холодно парировал Даррен. «Так зачем вы наведались ко мне на ночь глядя Просто узнать, где Милена? Она со мной тут и останется. Забрать ее я не позволю». «Ага, забрать ее он не позволит». Лорд Витон нервно вышагивал по комнате. «Как же? По моим данным, она уже точно не здесь». «А откуда же эти ваши данные?» скептически возразил Даррен. «Из видений? Во время беспамятства? Вы когда вообще пришли в себя?» Тот остановился, будто его в раз силы покинули. Тихо произнёс, избегая встречи взглядом. «Ты ещё уйти не успел. Я все те твои слова слышал. Поверь, я совершенно ничего не понимаю. Да и судя по твоему настрою, это мало меня оправдывает». Но тут же резко закрыл тему. Может, самому пока сложно было обсуждать свое внезапное отцовство, а может, просто были вопросы поактуальнее. «Даррен, послушай, сейчас недородственных непониманий. Я мысленно связался с Айтором. Сам он это сделать не в состоянии. Маги у него ведь почти не осталось. Но дар всевидение преподнес прощальный подарок. Айтор уверяет, что Милена покинула твой дом через портал. Как это у Этора не осталось магией? А куда она делась? Но сейчас больше волновало другое. «Если бы это произошло, я бы сразу узнал», — возразил Даррен. «В спальне Милены никакая посторонняя магия не сработала бы». «Посторонняя? Может быть. А что, если не посторонняя?» «Сама бы Милена портал не сумела создать. Да что толку спорить, можно подняться к ней лично и убедиться?» он решительно направился к выходу из гостиной, лорд Витон за ним. Милены в спальне не оказалось. Как это вообще возможно? В первый миг изумление пересилило все остальное. Браслеты даже сейчас отчетливо дают знать, что она здесь. Артефакты защищены от любого вмешательства. Никто бы не смог с ними ничего сделать. Милена еще полчаса назад была здесь. Дом она не покидала. Мне бы об этом сразу доложили. Едва подавил порыв схватить лорда Витона за золотистой пиджака и встряхнуть. Что еще говорил Айтор? Он сам мало что знает, говорю уже. Это был последний отголосок его дара. Но я и так догадываюсь, где Милена может быть. Вайнсхолле. Лорд Витон неровно вышагивал по комнате. По словам Айтора, ее отцу нарочно позволили сбежать, чтобы тот стал действенной приманкой для Милены. И, как видишь, сработало. Видимо, потому ты и о появлении портала не узнал. Это была не сторонняя магия, а якобы магия самой Милены, точнее ее отца. А браслеты могут блокироваться самим Вайнсхоллом. Не зря же это место считается магической аномалией. Понятия не имею, почему противник начал так решительно действовать именно сейчас, но факт в том, что ловушка захлопнулась. Есть, конечно, мизерный шанс, что Мелена с Амланом успеют уйти в другой мир, но, боюсь, у Аргуна все просчитано и... Не договорил. Он мигом среагировал, тут же схватил Дарана за руку, обрывая возникшее мерцание. «Даже не вздумай, они только того и ждут». «Мало того, что создание портала отнимет часть твоей магии, так ты еще и мне столько отдал». «Даррен, тут нельзя действовать горяча, необходимо все обдумать. Они и так, сколько времени нас обыгрывали, и сейчас, без сомнений, у них все возможные ходы учтены». И тут же смягчился. «Даррен, я все понимаю, но и ты послушай меня, пожалуйста. Они ничего, милене, не сделают». Просто не смогут, если на ней браслет из твоей магией. Она ее точно защитит, для того и предназначена, повторяю. Никто, ничего Милене не сделает, пока ты жив. Именно пока ты жив, понимаешь? И в подстроенной ловушке только того и ждут, что ты примчишься, и тогда-то тебя и убьют. А уж мертвым, извини за прямоту, ты Милену не спасешь. Постарайся успокоиться. Даррен прикрыл глаза. Внутри все просто клокотало. Милена, его Милена, такая беззащитная и испуганная, сейчас в окружении этих мерзавцев. И как тут успокоиться? Где взяться хладнокровию? Да плевать на магию. Он готов голыми руками разорвать любого. И Лема, и неведомого Аргуна, и всю армию их магических тварей. «И что вы предлагаете? Расслабленно порассуждать за чашкой чая, как быть дальше, пока с Миленой там неизвестно, что творится?» «Даррен, ты просто выслушай. Лорд Витон не отступал. Я, может, и не так горазд все продумывать, как Аргун, но план у меня есть, и суть его в том, что один ты не справишься». «Не хочу топтаться по вашему самолюбию, но помощник из вас сейчас никакой!» — отрывисто возразил Даррен. «Успокоиться, пока никак не получалось». «Потому и помогать буду не я!» — тот улыбнулся. «Может, ты и циничный до мозга костей одиночка, но есть все-таки те, кому даже ты дорог. И кто же?» — лорд Виттон резко посерьезнел. «Твой брат?» и он наверняка уже возле Вайнсхолла. холла «Итан?» Сначала даже не поверил услышанному. «Да вы с ума сошли!» «Для него это верная смерть. Он же магически почти полностью уже выгорел. И тут же осекся от внезапной догадки. Погодите, это что же получается? Вы знали заранее? Только не горячись. Тот даже отступил на пару шагов, да». «Айтор предупредил меня заранее, что сегодня ночью, после полуночи, Милена через портал переместится в Вайнс-холл. А я сделал всё, что было возможно в моём состоянии, чтобы принять меры. Между прочим, твой брат приехал ко мне сразу же. Едва я за ним послал и вел себя куда любезнее, чем ты. Но главное, он ни минуты не колебался. Как я понял, у вас с ним вышла размолвка». Но несмотря на это, он всё равно готов на всё, чтобы тебе помочь. Я сразу же отправил его в Вайнсхолл, не через портал, естественно, а своим ходом. Ведь на портал ни он, ни я не способны в данный момент. Но не беспокойся, Итон не беззащитен. По моей просьбе Стейнер по своим артефакторским связям добыл кое-что, что очень нам пригодится. То есть вы знали обо всем заранее, полюбезничали с Итаном, даже со Стейнером мило пообщались, и при этом мне сообщили только сейчас? До этого казалось, что ярость просто не может быть сильнее, но, видимо, предела попросту нет. Да, не сообщил, но лорд Витон не дрогнул. И как раз потому, что ты бы все испортил». Как ни крути, но это для нас единственный и верный шанс наконец ведь злоумышленников. Милена при этом ничем не рискует, пока, повторюсь, ты жив. И не стоит гречиться. Я все верно просчитал и решил. Какая злая ирония! Самому теперь на собственной шкуре ощутить, как это, когда кто-то за тебя все решает, а тебя просто ставят перед фактом. Приятного, мягко говоря, мало. Мелена в ловушке, Итан там же, оба в неизвестно каком состоянии, а он стоит тут и слушает того, кто возомнил себя вершителем их судеб. И оттого это сильнее коробило, что пусть лишь на миг, но видел самого себя в лорде Витане. Но Даррен все-таки постарался взять себя в руки. Сухо произнес — сдерживая клокочущую ярость вперемешку с зашкаливающим беспокойством. Даю вам две минуты, чтобы изложить ваш план. Ровно две минуты, пока я формирую портал Вайнсхолл. Мерцание уже сорвалось с пальцев. И надеюсь, вы учитываете, что после того, как я разделаюсь с Аргуном и Лиамом, вы следующие на очереди. Никакие благие намерения не могут оправдать риск жизнями дорогих для меня людей. Когда ты так говоришь, ты все же учитывай, что я тоже рискую. Не только Милена, чья участь может изменить всю магическую суть нашего мира, но и голос Лорда Виттена на эмоциях дрогнул. Я рискую своим старшим сыном. Пусть я не знал о вас, но суть это не меняет. «Неужели ты думаешь, родной отец добровольно отправил бы своих сыновей на верную смерть?» «Полторы минуты!» — холодно констатировал Даррен. Хаотичное мерцание высвободившейся магии спешно приобретало привычные очертания портала. «Еще немного, и так не меньше десяти минут потерял, пока выслушивал лорда Витана, лишь бы только с Миленой все было в порядке». Пусть даже она успеет уйти в другой мир, став недосягаемой навсегда, но только чтобы оказалась в безопасности. Но мрачные предчувствия подсказывали, что так просто уж точно не будет. Милена Я мечтала вернуться домой ровно с того момента, как вообще оказалась в этом мире. Но сейчас, стоя у портала на землю, я не испытывала никакой радости. Даже наоборот, все сильнее становилось гнетущее предчувствие. Зато мой отец сгорал от нетерпения. Оно и понятно, столько уже намучился. И теперь оставались считанные минуты. «А как же метка? напомнила я, — Ее обязательно нужно снять. На этот счет не беспокойся. Он не сводил взгляда с портала. На земле магия не действует вообще никакая, даже божественная. Так что ничего тебе от этой метки не будет. Словно ее никогда и не было. Я не о себе беспокоюсь, а о том, что из-за меня погибнет оставшийся на сезоне без пары, возразила я. Дарен, Отец всё-таки посмотрел на меня. «Думаешь, после твоего исчезновения он быстренько не подыщет себе другую? Милена, брось! Да и сами боги наверняка смилуются. Они не раз в этом мире шли на поводу у смертных. Ты сейчас совсем не о том думаешь. Забудь о проблемах этого мира. Нас с тобой они больше не касаются». «Ты ведь обещал, что метку уберёшь, «Для меня это и вправду очень важно!» — упорствовал я. Надежда на внезапную милость богов уж точно была слишком сомнительной. Папа тяжело вздохнул. «Милена, пойми, счёт на секунды. Как только портал стабилизируется, надо идти, а снятие метки отнимет драгоценное время. Мы не вправе так рисковать». Он хотел добавить что-то ещё, Но так и замер на месте. И через мгновение ничком повалился на пол. Папа перепугалась, и я спешно опустилась рядом на колени и, взяв за руку, прощупала на запястье пульс. Жив, просто без сознания. Но что случилось? Сказалось измождение или мысль оборвалась при звуке шагов? Я тут же обернулась. Согласись? Ситуация довольно забавная. Лиам шел по залу, как ни в чем не бывало. Роящиеся вокруг него мутно-зеленые сполохи освещали путь. Столько времени стремиться к свободе, и в итоге выдержал паузу, демонстративно глядя на моего отца. Не доползти до нее буквально два шага. Что ты с ним сделал? Магия отреагировала на мои эмоции, набирая силу. Посмотрим, как лем запоёт, если по нему шарахнуть всей мощью неиссякаемого источника. Вот только, видимо, сказалось, что я ещё не до конца восстановилась. Сила отзывалась не так мгновенно, как раньше. А ведь любой выплеск сверхмеры чреват магическим выгоранием, но теперь уже выбирать не приходится. «Что я с ним сделал? Я?» Лиам притворно удивился. «Ничего. Просто его хозяин, так сказать, дёрнул за привязь, и раб перестал дёргаться. Впрочем, смотри-ка, портал уже завершился. Я даже готов моргнуть на пару секунд, и ты вполне успеешь туда сбежать. Ну что же, ну что не бежишь? А, ну да!» Картина умилился, мы же не можем тут бросить нашего несчастного папеньку. Пока моя магия концентрировалась, я внимательно следила за Лемом. Впрочем, обостренное восприятие тут срабатывало куда дотошнее зрение. Лем был совсем не таким, каким я его помнила со времен пребывания в обители артефакторов. Можно, конечно, предположить, что за это время он основательно двинулся умом, но тут явно было что-то другое, будто бы две сущности в одной физической оболочке. Ну что ж, раз ты все же не желаешь воспользоваться столь любезно предоставленной мною возможностью, давай уже наверх, как-то мрачноватенько здесь не находишь. Никуда я с тобой не пойду поскорее бы вдарить магии по Льему и попытаться затащить отца в портал. Раз на земле исчезает действие любой магии, то и папа сможет прийти в себя. А разве? У тебя есть выбор, ухмыльнулся Льем. Жизнь твоего отца по-прежнему под нашим контролем, если ты забыла. А кстати, ты зря сейчас стараешься. Любая попытка атаковать меня и твоему драгоценному папаши конец. «Амлан нам уже не нужен, так что не провоцируй своим непослушанием его смерть. Ты даже толком выплеснуть магию не сумеешь, как я щелкну пальцами, и его жизнь оборвется. Надеюсь, вполне доходчиво объясняю. Давай, живенько, вверх по лестнице», — сделал мне приглашающий жест. «Не можем же мы прямо тут встречать нашего дорогого гостя?» Вот ведь ничего-ничего, я еще улучшу момент, когда можно будет задействовать магию. Сдаваться я уж точно не собираюсь. И кто же у нас, дорогой гость? Я и не скрывала своего презрения. Аргун этот ваш? Почему же? Вовсе нет. Лиам с предвкушением улыбнулся. Мы с тобой с нетерпением ждем кое-кого другого. Кое-кого то уж точно помчиться спасать прекрасную девицу из лап коварного злодея. У меня даже ком в горле встал. Я мигом поняла о ком речь. Он не придет. Голос как на зло дрогнул. Даже не надейся. Я и не надеюсь. Я абсолютно уверен. Даран объявится с минуты на минуту. Он обязательно успеет к началу. Все-таки с его стороны будет крайне невежливо опаздывать на представление в его же честь. Какое представление стало совсем жутко. Лем присел передо мной на корточке и тихо, словно по секрету лучшему другу, признался. «Знаешь...» «Не так давно я пообещал Дарану кое-что. От всей души, от всего сердца пообещал. Но такие обещания все непременно нужно выполнять, согласись. И я почему-то не сомневаюсь, что и сам Дарен прекрасно помнит те мои слова. Помнит и частенько видит в кошмарах. Но кошмары — это слишком мелко». Пора бы им воплотиться наяву. Даже не столько слова его взволновали, сколько сам вид. Сейчас, когда Лиам был ближе, прекрасно просматривалось, что глаза его тускло мерцают чуть ли не потусторонним светом. Это что же, магическая сущность? Что с тобой стало? Аж мороз по коже пробежал. С него разом вся эта мишура ехидной услужливости слетела, Резко выпрямившись, дрожащим от эмоций голосом, он произнёс, «Я просто стал сильнее, ровно настолько, чтобы справедливость восторжествовала». Даррен отнял у меня самого дорогого человека, самого лучшего, самого светлого человека, который вообще когда-либо жил в этом проклятом мире. Но таким, каким я был раньше, я ничего не мог сделать». Зато теперь могу. Время расплаты пришло. Наверху ощутимо пахло гарью, но даже не это пугало, а то, как сейчас магически ощущался Вайнсхолл. В мой первый визит сюда магия особняка была совсем не такой. Что же творится с этим местом? Чуть ли не тычками в спину Лиам привел меня в холл особняка. Снаружи царила ночь и оттого сильнее просматривалось зарево за окнами, пламя, но будто неестественное. Этот псих что же решил тут устроить погребальный костер? «Вот видишь, твоя задача совсем простая». Лиам крепко связал мне руки, саму веревку закрепив внизу перил лестницы, и я оказалась как на привязи. Всего лишь сидеть тут и смиренно ждать своего героя. И без глупостей, пожалуйста. От того, насколько ты будешь меня слушаться, зависит, как долго ещё твой папенька сможет волочить своё жалкое существование. Ты зря надеешься. Я старалась не показать своего страха. Нечего лишний раз Лием радовать. Даррен не придёт. Я для него ничего не значу. Даже если ты не значишь, то точно значит... «Вайнс Холл!» Он самодовольно улыбался. «Ты, конечно, не в курсе этой душещипательной истории, но Даррен когда-то поклялся своей умирающей матушке, что вернет имение себе. Да только его отчим был большой шутник, поставил в завещании условие, что для наследования Даррен должен обладать большим потенциалом магии, чем его природной». «А дальше сама догадаешься или мне подсказать?» Он демонстративно выдержал паузу и не без удовольствия подытожил. «Все его жалкие потуги союза с тобой — лишь способ достижения этой цели. Ну, а я обещал Дарину, что однажды пламя пожрет все, что ему дорого. Так что скоро не будет ни Вайнсхолла, ни тебя». И мне останется лишь любоваться состоянием Дарна, его болью и отчаянием. С наслаждением прошептал Лиам, даже глаза прикрыв. — Ты просто безумен! — выдохнула я от ужаса, едва не трясло. — Лиам, да что с тобой стало? Ты же был вполне адекватный, совсем не такой, как сейчас. Ты же был живой! Он посмотрел на меня с нескрываемой усталостью. Душой я был мертв уже давно. Тебя не понять и никому не понять. Лишь один Аргон меня понял. Только он протянул руку помощи и дал надежду на отмщение. Дал мне магического друга, с которым я делю теперь мою физическую оболочку. Я больше не человек, но и терять мне больше нечего. Главное, что справедливость восторжествует, а ради этого можно пожертвовать всем, даже собственной жизнью». Но тут же Лиам дернулся и вновь заговорил в прежней, снисходительной манере. «Вот и все. Ждем нашего главного и единственного зрителя. Явится он точно один. Защита вокруг Вайнсхолла возведена так» что пропустит лишь обладателя нужной разновидности магии хранителя. Так что даже додумайся, Даррен, притащить с собой хоть все королевское войско, все равно близко сможет подойти лишь он один. А тут его ждет сюрприз. Взмахнул руками, словно разбрасывая конфетти на празднике. «Видишь ли, магический огонь тщательно пока скрыт». И когда Даррен появится, он сначала даже не поймет, какой жаркий прием его ждет. Сначала я дам ему ложную надежду, что удастся тебя спасти, ну а потом. Впрочем, что это я все рассказываю? Тебе же потом не так интересно будет. Он мне подмигнул. Прогулочным шагом Лем направился к дверям. Уже у самого выхода обернулся. «Ну все, не скучай. Будь послушной девочкой, сиди смирно. Я каждый миг буду знать, что тут происходит, и любая твоя попытка сбежать обернется гибелью. Сама знаешь кого. Тебе-то все равно не жить. А вот у отца твоего есть еще все шансы очнуться и доползти-таки до вожделенного портала в другой мир». «Ты же не станешь отбирать у бедного старика последнюю надежду на спасение?» «То-то же». Лиам покинул особняк, и все проклятия в его адрес, что вертелись у меня на языке, так и остались невысказанными. «Вот ведь мерзавец!» Но в то же время не покидало впечатление, что безумие Лиама усугубляет раздвоение его личности. Если и вправду Аргун подселил в его тело какую-то магическую сущность, это уж точно не может не сказаться на поведении. Может, столь кардинальный шаг и дал Лиому небывалую, недоступную для других людей магию, но и во что самого его превратил? Впрочем, сейчас было не до философских размышлений. Стараясь не делать резких движений, раз уж Льям мог наблюдать, я аккуратно попыталась высвободить руки. Ну, куда уж там. Веревка нещадно сдавливала запястье и при каждом движении больно врезалась в кожу. Можно, конечно, спалить ее магией, но наверняка Лием это засечет. Неужели этот гад все учел? Пытаясь успокоиться, я сосредоточилась на образе отца. Лишь бы только удалось связаться мысленно. Вот бы он пришел в себя тут же, воспользовался порталом на землю, и тогда тут Лиому нечем будет меня шантажировать. Но, увы, похоже, папа по-прежнему был без сознания. Магия не откликалась. А минуты все шли. Запах гари становился все сильнее, уже в горле першило. Освободиться не получалось, но зато получилось кое-что другое. Я смогла распознать царящую сейчас в Вайнсхоле магию, и это озадачило. Ощущалось переплетение нескольких видов магии. Среди них была и та, которую я помнила по прошлому визиту сюда, и вдобавок мелькала очень похожая на магию лорда Айтора, похожая настолько, что, скорее всего, именно идентичная. Остальные разновидности узнать не удалось, столкнулась с ними впервые. Но я четко понимала одно — эта странная смесь магии неспроста. Вот только чьих рук это дело? Ходная дверь отворилась так внезапно, что я даже вздрогнула и уж точно не ожидала увидеть того, кто появился на пороге особняка. «Гитон!» — оторопела я. Старший брат Дарана тут же приложил палец к своим губам и тихонько крадучись, подошел ко мне, едва не оглушила исходящей от него силой, не магией, а какой-то странной противоположной силой, чем-то таким, что магию поглощает, то ли у Итана с собой некий мощный артефакт, то ли даже не знаю. Снова, сделав мне знак не издавать ни звука, он принялся осторожно развязывать мои путы. Дико хотелось спросить, где же Даррен, но я сдержалась. Может, не так уж ему и дорог Вайнсхолл, что сюда пришел Итан, а не он? Вопросом же, дорога ли Даррену я, даже задаваться не хотелось. И так тошно. Да и сейчас не до этого. «Продолжай сидеть смирно!» Наконец, едва слышно произнес Итан. «Я прикрыт иллюзией невидимости». «Лиам не знает, что я здесь. Я ослабил твои путы, но пока этого не показывай. Веди себя так, будто все идет по их плану. Не волнуйся». Ободряюще улыбнулся. «Даррен придет за тобой. У нас тоже все продумано. Твой отец здесь? Если так, то просто моргни. Я тут же моргнула. Я найду его». И вытащу отсюда, пока всё внимание караулищего снаружи Лема сосредоточено на Дарне. А Аргун не появлялся? Я чуть качнула головой. «Значит, так же на расстоянии верховодит». итон поморщился. «Ладно, всё равно никуда не денется». «Ну всё, Милена, я за твоим отцом. Не беспокойся, скоро весь этот кошмар закончится». Итан достал из кармана две половины витого медальона из тусклого металла. потерых друг об друга, те на миг замерцали. Похоже, именно этот артефакт я и почувствовала. Но что это и зачем? А брат Дарена скрылся в боковом коридоре. Оставалось надеяться, что придуманный ими некий план и вправду сработает. Только бы сработал. Только в чём план самого Аргуна? Или он просто разрешил Лему свершить свою месть с намерением потом меня забрать как источник магии? Да и что творится с Вайнсхоллом? Казалось, что я упускаю из вида нечто крайне важное, да только никакие озарения упорно не посещали. Магическое пламя снаружи становилось всё сильнее. Насколько я знала из книг, Такой огонь потушить невозможно, и именно в этом его главное отличие от обычного. Вайнсхолл хоть как сгорит. Вопрос лишь в том, сколько жизней захватит с собой. Портал полыхнул в нескольких шагах от меня и так ярко, что я инстинктивно зажмурилась. Но даже не видя, я все равно ощутила такую родную магию Даррен. Он обнял меня Так крепко, что сразу отпали все сомнения в его иллюзорности. Нет, я не надышалась дымом, и мне не чудится. Это и вправду Даррен. Он пришел за мной. В глазах щипало. Я едва не всхлипнула. Прижалась к нему отчаянно. Уткнулась в плечо. Прости, что не пришел раньше. Порывисто прошептал он, по-прежнему не выпуская меня из объятий. Я попросту не знал. Но все же отстранился. Как ты? «В порядке? Нужно поскорее выбираться отсюда, где Итан и твой отец». Папа был в подземелье, а Итан ушёл его искать минут семь-десять назад. «Только, Даррен, тут где-то Лем, он же только и ждал, что ты придёшь». Я уже пообщался с ним. Судя по интонации, общение вышло весьма красноречивым. Он поджидал снаружи, очень ему хотелось позлорадствовать. «Убить его сейчас нельзя, но на время я его из игры вывел. Давай найдем остальных, здесь нельзя задерживаться. Магическое пламя распространяется очень быстро». Оказывается, Даррен понятия не имел о потайных ходах в особняке. Так что пришлось ориентироваться лишь на мою память. И к тому моменту, как мы нашли нужную лестницу в подземный зал, дым уже потихоньку добрался и туда. Нужно просто удостовериться, что их тут нет. Даррен шел первым, при этом ни на миг не отпуская моей руки. Итан должен был сразу с твоим отцом телепортироваться в Ситхейм с помощью одного из прихваченных артефактов, и мы отправимся следом. Мы спустились вниз. Портал на землю по-прежнему выжидающий мерцал посреди зала, очерчивая небольшой круг света, но дальше царила кромешная темнота. Итан, ты здесь?» — позвал Даррен. Ответа не последовало. Да и магию моего отца я тоже не ощущала. Похоже, их и вправду уже тут не было. Что ж, отлично. Даррен улыбнулся, все-таки отпустил мою руку. Пора и нам за ними. Мерцание лишь на миг успело полыхнуть на кончиках его пальцев, и в следующий же миг Даррен упал. Рукоятка вонзённого ему в бок кинжала дымилась. Я бы закричала, но горло сдавило так, что не смогла выдавить ни звука. В полнейшем шоке во все глаза смотрела на вышедшего из тьмы. Вот к чему такие сложности, он сокрушённо вздохнул. Бедняга, Эйтон. он-то зачем впутался? Не сорвался бы геройствовать напоследок. И мне не пришлось бы его убивать. Я знаешь ли, вообще не сторонник насилия. Перевел взгляд на Дарана. Что ж, а тут все отлично. Этот несколько минут еще протянет, как раз столько, сколько мне и нужно. Нус, приступим. Мой отец с предвкушением потярр руки. Не волнуйся, Милена, все в силе. Мы с тобой вот-вот уйдем на землю. Просто перед этим мне нужно кое-что уладить, свершить то, ради чего мы с тобой и существуем. Сколько раз я шла на поводу у чувств, сколько раз задвигала разум на второй план и поступала так, как велели эмоции, а ведь ситуации были пустяковые по сравнению с той, в какой я сейчас оказалась. Но именно сейчас. В момент наивысшего пика отчаяния я изо всех сил прислушалась именно к разуму. Важно только одно. Даррен жив. Он еще жив. И лишь от меня зависит, умрет он или нет. Нет никакого значения, насколько плохо сейчас мне самой. Нельзя тратить драгоценное время на эмоции. Моя магия из-за идентичности ничего моему отцу не сделает. Вариант наброситься с кулаками уж точно не поможет, потому я последую примеру этого человека, которого уже совсем не хотелось называть папой. Он все это время обманывал меня, был умнее и хитрее. Теперь мой черед поступить так же. Я медленно опустилась на колени, будто бы в полнейшей растерянности, Незаметно взяла лежащего на полу Даррена за руку, быстро прикрыв подолом платье, чтобы отец этого не заметил. Я понимала, насколько рискую. Ведь если все же моя магия до сих пор развита недостаточно, то передача ее дарану попросту его убьет. Но если я не попытаюсь, он точно умрет. Зачем бы он ни был нужен моему отцу, сохранять жизнь в планы не входит». Все это заняло несколько секунд. «Папа, ну как же так?» Я очень старалась, чтобы откровенным было только изумление. Никакие другие истинные мои эмоции он не должен увидеть. «Всегда приходится чем-то жертвовать. Только не похоже, что сам он из-за этого раскаивается. Поверь, мне жаль, что пришлось так поступить, но иначе нельзя было». Он хлопнул в ладоши, тьма в зале тут же услужливо расступилась, полностью не исчезла, лишь обнажила девять колонн по периметру. Восемь из них покрывала мерцающая сеточка, пульсирующая внутри магии. Девятая же казалась просто каменным изваянием. А я продолжала через прикосновение рук передавать магию дарану. Первым делом от нее истлел кинжал. Может, и рана чуть затянулась. Я рассмотреть не могла. Главное, что пока срабатывает. И пусть совсем исцелить не получится, ведь магия не идентичная, но уж точно она придаст сил. Чтобы не задумал отец, нужно тянуть время. «Папа, ну я не понимаю, зачем ты столько времени притворялся? Почему сразу не сказал мне правду?» Он вздохнул. ладно». Пока я привожу в действие столпы и магии хранителей, могу и рассказать. Хотел отложить этот разговор для более спокойной обстановки уже на земле, но, если для тебя так важно, он направился к ближайшей колонии. «Видишь ли, Милена, именно я в свое время дал ориентир артефакторам, чтобы они перенесли тебя в наш мир». Почему не сделал этого раньше? Я ждал, чтобы ты достигла того возраста, когда магия пробудится. Ну, а здесь уже пришлось устроить небольшой спектакль. Он стоял ко мне спиной, но я видела отцветы его магии. Мерцавшая до этого колонна, у которой он остановился, полыхнула неестественно синим пламенем. А отец направился к следующей, продолжая свой рассказ. «Из-за того, что ты родилась и выросла в безмагическом мире, развитие твоей силы здесь должно было идти по строго определенным условиям. К сожалению, мое присутствие рядом только бы навредило этому процессу. Поэтому я и выбрал другой способ. Нужны были необходимые эмоции и больше всего страх». Вот мне и пришло в голову изображать несчастного пленника, чтобы ты постоянно за меня боялась. Так я мог тобой манипулировать, провоцировать нужные мне действия и эмоции. Все ради правильного развития твоей магии. Естественно, мне понадобился соглядатый. И тут так удачно подвернулся Лем. Видишь ли, когда у человека неутихающая боль в сердце, Он очень легко становится жертвой. Тут мне и особо стараться не пришлось. Я быстро подселил в его тело нужную мне магическую сущность. А Даррен, этого я совсем не понимала. Если ты управлял артефакторами, то, получается, целенаправленно впутал в это дело Даррена. «Милена, так ведь не только развитие твоей силы мне было нужно, но и его». «Посмотри, он обвел рукой зал. Это сосредоточие силы хранителей. Девять сосудов. Я собрал их все, кроме последней. Когда-то я был слишком малодушен. Я пожалел Витана, считавшего меня своим другом. А ведь убей я его еще тогда. Давно бы уже собрал все девять магий. Но я помедлил. А после уже стало поздно. Пришлось ждать новой воплощения его силы. Старший сын отпадал из-за магического выгорания, оставался лишь младший, но пробудить в нем силу хранителя могла лишь ты, полноценный магический источник. Потому, по моему приказу, артефакторы и свели вас. Он медленно переходил от колонны к колонне, каждую охватывало пламя, У меня от слабости уже голова кружилась, но я не останавливала поток магии. Благо, отец был слишком увлечен своим занятием и, похоже, не ожидал подвоха от собственной дочери. «Но тут важно было не переступить за грань», — продолжал он. «Запустить пробуждение силы хранителя, но ровно настолько, чтобы ее отобрать, не больше, ведь с полностью развитым хранителем». Я мог и не справиться. Ты должна была запустить этот процесс и только. После исчезнуть из его жизни. Потому всеми силами пришлось настраивать вас с Дараном против друг друга. Но получилось уж как получилось. Итог все равно меня вполне устраивает. Я заберу у него последнюю девятую силу хранителей, помещу в сосуд, и все будет готово. «Именно сейчас, потому что Даррен как раз достиг пика этой силы. Вот и пришлось мигом приводить план в действие. Осталось всего три колонны, и он доберется до последней, того самого пустого сосуда. Но зачем все это? Ты за что-то не влюбил хранителей? Разве они не были созданы для того, чтобы берегать источник?» Он даже засмеялся, будто я сказала полнейшую чушь. «Ох, Милена, неужели ты не поняла-то до сих пор? Я же знаю, ты догадалась, что у нашей магии есть предел, хотя по самой природе источника быть того не может. А знаешь, почему? А вот он указал на колонны. «Вот здесь наша недостающая магия». Когда-то у подобных нам отобрали все, сделав ущербными, и силу эту раздали девяти родам, чтобы те стали для нас надзирателями. Но нашим предкам хватило ума понемногу переламывать ситуацию в свою сторону. Так за поколение удалось потихоньку все перевернуть с ног на голову. И, пожалуйста, хранители верили, что якобы должны оберегать нас от остального мира. Они остальной мир от нас. Оставалось лишь постепенно от них избавиться и, наконец-то, теперь все завершится. Так называемый Вайнсхолл – это святилище нашей магии. Намного позже над ним построили особняк, чтобы скрыть это место, но силы его никуда не делось. И именно здесь, именно сейчас он прямо упивался этим моментом. Я отберу последнюю часть нашей магии, соединю все составляющие, и тогда наша сила станет неиссякаемой в полном смысле этого слова. А с такой мощью мы с тобой запросто совершим то, для чего созданы. А для чего мы созданы? Я упорно делала вид, что поглощена его рассказом. Моя магия все еще перетекала к но хотя я отчетливо чувствовала, что близок тот самый предел. Еще немного, и я переступлю грань. Выгорание необратимо. Отца, похоже, удивляло, что я не понимаю столь элементарных на его взгляд вещей. — Елена, а тебе никогда не казалось странным само устройство этого мира? Здесь все наполнено магией. Деревья, почва, вода, даже в воздухе витает. Магия, пусть и мизерна, есть у всех животных, птиц, рептилий и насекомых. И лишь одно живое существо выбивается из этого ряда — человек. Да, есть среди людей маги, но их количество несравнимо мало, так что можно даже не учитывать. Люди. Это то, что в мире неправильно. Это не их мир, понимаешь? Боги привели сюда людей, но на самом деле это исконная обитель магических существ. Но их угнетают, теснят, отбирают всё. Тот же ималет, это же святыня. А люди осквернили его, дворец себе там построили, сады разбили, и это лишь один единственный пример. Мы, неиссякаемые маги, потому и появились в этом мире, чтобы вершить справедливость. Лишь нам под силу восстановить исконный порядок вещей. Мы изменим саму нынешнюю магическую природу мира. И когда мы это сделаем, для людей он станет непригоден. В один миг они погибнут все как один. А истинные хозяева наконец-то обретут свой дом. Я еще Лема называла безумцем, но самое страшное, отец и вправду верил в то, что говорил, и, боюсь, вполне мог это осуществить. Понятно теперь, почему он был аргуном, возглавляющим магических сущностей. Он все готов сделать ради них, в том числе уничтожить человечество. Но даже если таково и вправду настоящее предназначение магического источника, я помогать в этом точно не намерена. И пусть я не смогу справиться с отцом сама, зато точно сможет Даррен. Его ресницы уже дрогнули. Он вот-вот придет в себя. Отец направился уже к предпоследней колонне. Но проблема в том, что за все эти годы сам я слишком близко подошел к своему пределу. Я уже трачу на магию физические силы, потому так и выгляжу. Зато ты в расцвете сил. Для того я и вытащил тебя в этот мир. Сложно было это принять. Даже не то, что отец одержим безумной идеей, а то, что на самом деле. Я и не нужна была ему. Никогда. Скорее всего, я и на свет появилась, лишь потому, что он заранее опасался своего предела и предпочел перестраховаться. Но в другом мире, чтобы раньше времени меня никто не обнаружил и не расстроил его планы. Со стороны лестницы послышался шум. По ступенькам, чуть ли не кубарем, скатился льем. Упал на четвереньки, тяжело дышал. «Где он?» Прохрипел так надсадно, будто что-то сдавливало горло. Он обманул меня. Я думал, он станет использовать магию, а он не стал. Этот проклятый выкормыш наемного убийцы. Похоже, Даррен и безо всякой магии не слабо его уделал, да только появление Лема все усложняло. Если с одним противником Даррен еще справится, то как с двумя? Сам виноват. Мой отец даже не обернулся. Нельзя было забывать о его навыках. Но тут Лиам заметил Даррена, мигом подскочил. «Он что, мертв? Он мертв!» «Мертв!» — ликующе закричал он. Заметался по залу, раз за разом повторяя одно и то же, и вдруг замер в полнейшей растерянности. «Но почему?» — как в трансе неверяще шептал он. «Почему не легче? Не становится легче! Мне совсем не стало от этого легче!» Он рухнул на колени, обхватив голову руками и тихо завыл. У меня даже слезы на глаза навернулись. Силы небесные! Во что мой отец его превратил? Он обещал всего, обманул, сделал своей марионеткой — Я смотрела, как Лиам держится за голову, что-то монотонно шепчет, мерно качаясь из стороны в сторону. И ком в горле стоял от этого зрелища. А моему отцу было плевать на прежнего союзника. Он заканчивал с предпоследней колонной. Даррен открыл глаза. Едва не расплакавшись от радости, я тут же приложила палец к его губам, Нельзя, чтобы отец раньше времени услышал. Но Даррен и так мигом оценил обстановку. Показал мне взглядом на по-прежнему сияющий портал, но я покачала головой. Я не сбегу на землю. Я дочь Амлана. И потому именно мне исправлять грехи моего отца. Но главное, даже не в этом. Магия у меня еще осталась. Совсем немного, но все же. «Я нужна тебе здесь», — прошептала я беззвучно, одними губами. Но Даррен и так понял. Ничего не сказал, но его взгляд был красноречивее любых слов. «Я нужна ему. Не только здесь и сейчас, ради победы. Жаль, что понимание этого пришло в самый неподходящий момент». Чуть поморщившись от боли, Даррен встал на ноги. Легонько тряхнул пальцами, тут же на его ладонях замерцала магия. Но и мой отец мигом отреагировал, резко обернулся. «Милена!» И каким же искренним было его разочарование. Лицо вмиг стало ожесточенным. Вскинув руку, сказал лишь одно единственное слово. «Убить!» Лиам зарычал, вскочил и тут же кинулся на Даррена. Тот едва успел меня оттолкнуть, чтобы я не попала под удар. Они сцепились. «Милена, как ты могла? Ты же предала меня!» Отца даже трясло. «Как вообще ты могла предать собственного отца?» «Мы бы с тобой восстановили тут справедливость, спокойно вернулись на землю и жили бы там счастливо. Но теперь...» — он перевел дыхание. «Что ж, раз собственная дочь меня предала, мне больше не нужна такая дочь». Решительно направился ко мне. «Я вырву у тебя твою магию вместе с твоей гадкой гнилой душонкой» и оставлю здесь подыхать вместе с остальными. Он хотел сказать что-то еще, но уже не смог. Лишь отчаянно захрипел, пытаясь вырваться. Но Итан, бледный, в окровавленной одежде, но все еще живой, держал его стальной хваткой за горло. Те самые уже виденные мною половинки неведомого медальона нестерпимо сияли. Даррен перешагнул через недвижимого ужалима, поспешил к нам. Что с этим делать? Итан не разжимал хватки. Артефакт его надолго не удержит. Решительно выхватив кинжал из голенища сапога, Даррен сделал шаг, но тут же остановился, спохватившись. Обернулся ко мне, оставил право выбора за мной. Но не могла я сказать да. «Убейте моего отца!» Несмотря на все его злодеяния, «не могла!» «Пожалуйста!» Голос сбивался из-за душащих слез. «Просто!» «В портал его!» «Вернуться сюда из мира без магии он больше не сможет!» Сам признался, что достиг предела своих сил. Отец отчаянно мотал головой, вырывался, сыпал проклятиями, но ничего сделать не мог. Едва его швырнули в портал, раздался подземный гул. Пол под ногами тряхнуло, переставшие пылать колонны зашатались. «Нужно выбираться отсюда!» Даррен схватил меня за руку. «Как?» Итан уперся руками в свои колени, тяжело дыша, наверху. «Все объято магическим огнем. Нам не выбраться. Магии тоже больше нет». Тот фиал с универсальной, что раздобыл Стейнер, мне пришлось потратить, чтобы пережить атаку Амлана. Я хоть и был со стороны бездыханным, но, благо, смог прийти в себя. Теперь всё. Отшвырнув покорёженные половинки медальона, он развёл руками. Я пуст. Вы как? Не лучше. Даррен поморщился, но перевёл потеплевший взгляд на меня. «Милена». Ты все же успеешь вернуться в свой мир. Пока этот переход между мирами не разрушился, ты должна идти. Не думай о нас и... Нет, — перебила я. У меня еще осталась магия. Я бы могла создать портал в Ситхейм. Не стала даже заикаться, что я уже на грани выгорания. Только скажите, как? Попробуем вместе. Даррен ободряюще улыбнулся. Но не в Ситхейм. Это слишком далеко потому портал создавать куда сложнее. Создадим просто за предел Вайнсхолла. Холла. Готово? Я кивнула. И мы стояли напротив друг друга. Даррен держал мои ладони в своих. Вокруг нас все рушилось, а он терпеливо и даже ласково объяснял каждое движение, каждое малейшее направление магии сложнейшим переплетений. переплетении. Не нервничал, не торопил, Словно от этого не зависела наша жизнь, и сейчас мы были где-то далеко отсюда, в полнейшей безопасности, наконец-то пришедшие к взаимопониманию. И мне было совсем не страшно. Не страшно даже в тот миг, когда в моей душе что-то безвозвратно оборвалось. От боли хотелось закричать, но я сжала зубы. Портал замерцал, слабый, Нестабильный, но все же он появился. Последнее проявление силы якобы неиссякаемого магического источника. Все, уходим. Погодите. Слова дались с трудом, но я очень старалась не показать слабости. Лиам, если он жив, пожалуйста, нужно вытащить его отсюда. Вдруг ему еще можно помочь. Он не сам. Поймите. Это все Амлан, не смогла я сказать, мой отец. Даррен, пожалуйста. Ему эта идея явно не понравилась, но он все же ко мне прислушался. Портал сработал как надо. Вывел аккурат туда, куда и нацеливали. В нескольких десятках метров от нас полыхал Вайнс-Холл. Будто кто-то развел гигантский костер, в надежде победить саму ночь. Даррен крепко держал меня за руку, и в его глазах бликами пламени отражалась гибель того, что было ему дороже всего на свете. «Мне жаль», — прошептала я, — «правда. Я знаю, как для тебя он был важен». Он устало улыбнулся. «Ничего, пусть я не уберег Вайнсхолл, но зато уберег то, что гораздо важнее, поверь». Ласково коснулся моей щеки. — Слушайте, я все понимаю, но пойдемте уже отсюда, — вмешался Итан. — Потом уже мило побеседуете. Я далеко не в лучшей форме. Вы оба явно тоже. А про этого кивнул на лежащего на траве Лиама. — Вообще молчу. А нам еще несколько часов в Сидхейм добираться. Пойдемте. Экипаж, на котором я сюда приехал, я оставил совсем недалеко, в лесу. Даррен последний раз взглянул на Вайнс Холл, отвернулся. Что бы ни творилось у него сейчас на душе, он этого не показал. Как и я не показывала. Вот и все. Я чувствовала, как магия неумолимо покидает меня. Будто кто-то клочками саму душу вырвал. Больше я не магический источник, да и просто магом вряд ли меня можно назвать. Только что дальше? Я ведь была нужна Дарену только из-за своей силы, ради Вайнсхола, а теперь ни Вайнсхола нет, ни моей магии.